Царевич помнил, как твердили ему с детства, что одна на свете Русь, земля святая, а все остальные народы поганые, помнил и то, что сам говорил однажды фрельни Арнгейм на голубятне в Рождествене, «Только с нами Христос». «Полно, так ли?» — думал он теперь. «Что, если у них тоже Христос, и не только Россия, но и вся Европа святая земля?» Земля в том месте вся обогрена кровью мучеников. Может ли быть такая земля поганую? Что Третьему Риму, как называли Москву старики, далеко до первого настоящего Рима, так же, как и Петербургской Европе до да настоящей, в этом он убедился воочию. «Как Москвы еще початку не слыхивано, утверждал Езобко, —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 И та вольность в Венеции бывает, и живут венециане всегда во всяком покое, без страха и без обиды, и без тягостных податей. Недосказанная мысль была ясна. «Не то, де, что у нас на Руси, где никто ни о какой вольности пикнуть не смей». Особливый же тот порядок у всех европейских народов хвален есть, заметил однажды Езобко, что дети их никакой косности, ни ожесточения от своих родителей, ни от учителей не имеют. Но от доброго и старого наказания словесного паче нежели от побоев, в прямой воле и смелости воспитываются» и, ведая то, в старину люди московские для науки в чужие земли детей своих не посылали вовсе, страшась того, узнав в тамошних земель веры и обычаи и вольность благую, начали бы свою веру отменять и приставать к иным, и о возвращении к домам своим никакого попечения не имели и не мыслили. А ныне, хотя и посылают, да все толку мало, понеже как птицы без воздуху, Так наукам без воли быть не можно, А у нас де и новому учат по-старому. Палка нема, да даст ума Нет того спорея, чем кулаком по шее.